193. Пылающую чашу, полную огня, трудно нести, не расплескивая. Храни равновесие. Если припылающей чаши не сможешь его удержать, расплескается часть огненного напитка, и камень, сияющий мощи часть силы своей потеряет, и капли энергии моих в минуты падения прольются напрасно. Вступая в общение, в спокойствие полном, стараясь его спокойствие удержать. Неуравновесие — враг психотехники. Сегодня при вступлении в общение уявлено было неуравновесие от полноты переполнивших сознание чувств. Но все обращаю на пользу, и неуравновесие превратил в равновесие. Устремив энергии духа по линии родственных, противоположности вещи едины. Вне равновесии и равновесия проявляются энергии духа, пламень поедающий и пламень творящий. Легизация должна находиться в руках человека. Он должен огнем овладеть, иначе сожжет его пламень. Владению огнями учу. Да, да, контроль над собой и умение собой овладеть. И зоркость, дозор и настороженность постоянная означают, что воля огнями уже управляет. Так малые действия дня — но под полным контролем сознания к владению собою приводит. Сколь же плодоносен и восходящий может стать каждый день нашей жизни земной? И тогда жизненный путь человека превращается в лестницу жизни, огненными ступенями, которые становятся каждый день нашей жизни. Так в спокойствии полном, яро его утверждая, будешь со мной вообще не вступать. качество духа пусть крыльями будут, чтобы дух устремленный скорее научился летать.